7. Убить американского посла клоун Шелимар задумал где-то незадолго до окончания войны в Бангладеш. В то время пачхигамская труппа получила заказ дать представление на севере, у линии прекращения огня, которая лишь недавно стала именоваться линией контроля. Индия и Пакистан только что подписали соглашение в Симле, согласно которому вопрос о статусе Кашмира предполагалось рассмотреть в ближайшее время отдельно, в двустороннем порядке. Железная длань индийской армии еще крепче сжалась на горле долины. Завтра, может, и принадлежала политикам и идеалистам. Но сегодня военные были здесь еще полными хозяевами — и они обрушили на простых людей всю свою силу. Наконец, именно в это время Харут, теперь законная супруга бомбура Ямбарзала, купила первый в здешних местах телевизор и выдрузила его в палатке посреди шермала. Еще в 1960 году, то есть с самого появления телевизионных передач, Панчаят Пачхигама принял решение игнорировать телевизор, поскольку этот одноглазый монстр, по убеждению Совета Деревни, грозил разрушить традиционный уклад жизни и отнять у них зрителя. Однако главный шеф-повар Шермала подпал под влияние своей предприимчивой жены, медноволосой Хасины Карим, которую все звали Харут. Не только предприимчивая, но вдобавок обладавшая мощным стремлением к самосовершенствованию, Харуд имела от первого брака двоих сыновей. Хашим и Хатим болтать лишнего не любили. Выучившись в Сринагаре на электриков, они считали, что и для шермальцев настало время приобщиться к благам цивилизации. «Пару месяцев дай людям бесплатно смотреть телевизор», — предложила мужу Харуд. А потом станешь продавать билеты, увидишь, все будут платить с охотой. Черно-белое чудо она купила на деньги, вырученные от продажи украшений, оставшихся от первой свадьбы. Сыновья, такие ж практичные, как и мать, возражать не стали. — Через ожерелье кино не поглядишь, — резонно заметил старший из братьев Хашим. Оба они к относились без теплоты, но новому браку матери не препятствовали. «Это даже и хорошо», — заявил младший, — «хотим». «Мы будем за тебя спокойны. Ты теперь не одна, значит, мы вольны идти своей дорогой. На про нее тебе лучше знать как можно меньше». Он был высокий сильный мужчина, но мать дотянулась до его головы и взъерошила волосы, как маленькому. «Видишь?» С гордостью сказала она Ямбарзалу. «Мои мальчики крепко стоят на земле. Смотри, они взвешивают каждый свой шаг». Как только начались вечера просмотра, жизнь круто изменилась даже в Пачхигаме. Оказалось, что его жители готовы позабыть о многолетних трениях с соседями ради того, чтобы им дали посмотреть комедийные шоу, концерты и экзотически пышно поставленные номера из бомбейских кинохитов. В Почхигаме, как и в Шермале, теперь в вечерние часы можно было громко обсуждать на улице все, что угодно. Открыто агитировать за безбожие, призывать к революции, признаваться, что убил, сжег, изнасиловал. Никто не возмутился бы, потому что улицы опустели. Жители обеих деревень заполняли до отказа Ямбарзалову палатку и смотрели дурацкие программы, завороженно глядя на светящийся экран. Среди тех немногих, кто отказался посещать волшебную палатку, были Абдула Номан и Пьерелал Каул. Абдула из принципа «Пьерелал» по причине усиливавшейся депрессии, которая помимо его самого отравляла все вокруг и висела в его опустевшем доме, как дурной запах. Иногда этот дух становился настолько тяжелым, что от него вяли цветы, когда он гулял по берегу Мускадуна, и скисала молоко в его бидоне. Фердоуз не терпелось взглянуть на новое чудо, но с самого возвращения Буньи она стремилась умерить, вспыльчивость и не спорить с Абдулой, как бы он ее на это не провоцировал, и после дневных забот хмурая, но безропотная оставалась дома. Абдуле надоело смотреть на вечно мрачную супругу, и он не выдержал. — Разрази тебя гром, женщина! провозгласил он, сердито булькая водой в кальяне. «Коль тебе охота топать за полторы мили ради того, чтобы продать душу дьяволу, я тебя не держу». Фердоус мгновенно вскочила и торопливо стала переодеваться. «Думаю, ты хотел сказать...» Хотя мне старому пню уже никакие развлечения не нужны, но ты, дорогая жонушка, пойди и доставь себе удовольствие после целого дня непрерывных забот. Ядовито проворковала она. Абдулла посмотрел на нее тяжелым взглядом и каким-то новым, холодным тоном произнес: "Вот именно". Всю дорогу до Шермала Фердоус не могла прийти в себя, чужого голоса Абдулы. Она отдала этому человеку сердце за его мягкость, за его доброту, за его заботу о людях. Не обижалась, вернее, приучила себя не обижаться на то, что он не был с ней нежен, не помнил дня ее рождения, никогда не рвал для нее пылевых цветов. Примирилась с тем, что всю жизнь делила супружеское ложа с мужчиной, никогда не заботившимся о том, чтобы доставить ей удовольствие, потому что удовлетворение сексуальной потребностью Абдулы занимало не более двух минут. Фердоус глубоко трогала его заботливость по отношению к детям и постоянные усилия улучшить жизнь односельчан. Однако после того, как ему стало крючить руки, Что-то в нем изменилось. Сочувствие к другим становилось все меньше, Мысли его поглощала жалость к самому себе. Следовало отдать ему должное. Он и никто другой удержал Шалимара от страшного злодеяния. Но, похоже, этот поступок был последним деянием угасающей личности прежнего Абдуллы, деревенского старосты, от природы, одаренного терпимостью, рассудительностью, и душевной теплотой. Все чаще сквозь этот привычный облик проступали черты нового Абдулы калеки. «В холодном краю женщина не должна связывать свою жизнь с холодным, бесчувственным мужчиной», неожиданно подумала Фердоус, уже подходя к палатке. Мысль о самой допустимости ухода от мужа настолько поразила Фердоус, что телевизионное чудо, ради которого она проделала столь долгий путь, оставило ее почти равнодушной, пока не начали передавать последние известия. Из-за омертвляющей, а зачастую искажавшей истинный ход событий строгой правительственной цензуры, вечерние новости у местной публики успехом не пользовались. Большая часть людей вышла на свежий воздух покурить, поболтать, посплетничать в сласть, И хотя, находясь в палатке, все сидели вперемешку, составляя общую зрительскую аудиторию, выйдя, они разделились на две группы — индусов и мусульман. Пердоус Номан, оказавшийся здесь впервые, осталось сидеть на своем месте. В новостях сообщили, что самолет индийских авиалиний под названием «Ганга» в честь Великой реки оказался захвачен террористами пропакистанского толка, двоюродными братьями Куреши, которые вынудили летчиков доставить их на территорию Пакистана. Пассажиров они выпустили, самолет взорвали, а сами сдались пакистанским властям. Те для вида их арестовали, но требования Индии об экстрадиции братьев отклонили. Совершенно очевидно, — говорилось в сообщении, — что за этим инцидентом стоит главарь террористов Макбул Пхат, который в настоящее время базируется со своими сообщниками на территории Кашмира с полного согласия и попустительства пакистанского руководства. Сам Зульфикар Али Пхутто посетил их лагерь в Лахоре и при этом назвал их борцами за свободу. а также заявил, что их героические действия есть знак того, что в мире нет такой силы, которая может сравнить сопротивление Кашмира. Он пообещал далее, что его партия намерена установить постоянные контакты с Кашмирским фронтом национального освобождения с целью сотрудничества и оказания помощи, и что помощь будет оказана и самим угонщикам самолета. «Таким образом», — говорилось далее, — Теперь связь пакистанского правительства с террористическим движением стала для всех очевидной. Наверняка, предположил диктор, после инсценировки судебного процесса бандитов выпустят на свободу и назовут героями. Тем не менее, это ничуть не повлияет на решение правительства Индии. Земли Джамму и Кашмира являются неотъемлемой частью Индии. И точка. Когда после окончания передачи зрители снова заполнили палатку, Фердаус поднялась и сообщила всем последние новости. Составлявшие меньшинство индуисты единодушно осудили братьев-предателей Куреши и их вдохновителя Макбула Пхатта за стремление дестабилизировать обстановку в Кашмире, в то время как представленное мусульманами большинство принялось также дружно прославлять захватчиков самолета. И их торжествующие выкрики заглушили голоса протеста со стороны хинду. В этом собрании уже не было места давним разногласиям шермальцев с гамцами, и мнения разделились не между мужчинами и женщинами, как это часто бывало. Пропасть пролегла между представителями двух конфессий. Мусульмане косились на оппонентов хинду чуть ли не с открытой враждебностью, хотя всего минуту назад все вместе шутили и покуривали возле палатки. Атмосфера недоверия угнетающе подействовала на хинду, и они, словно по молчаливому уговору, поднялись и покинули палатку. фердоус вспомнилось последнее прорицание Назре Баддаур — Грядущее настолько страшно, что ни один пророк не отыщет слов, чтобы описать его, и у нее пропал всякий аппетит смотреть телевизор. Путь между Шермалом и Пачхигамом являл собой обычную пыльную ухабистую дорогу, окаймленную тополями. Оттянущихся по обеим ее сторонам полей она была отгорожена невысокой кирпичной кладкой, бундом. Клоун Шелимар поджидал Фердоус на этой дороге, где-то на полпути. В палатке его не было. Его вообще не было в Пачхигаме уже несколько недель, потому что Департамент по делам культуры направил Пачхигамскую труппу развлекать жителей и армейские части в места, менее всего для развлечения подходящие. В деревне, расположенной в непосредственной близости от фактической границы, пролегающей через располосованное сердце Кашмира. Абдулла поручил своему самому одаренному сыну на этот раз самостоятельно возглавить труппу. — Рано или поздно тебе все равно предстоит это сделать, — произнес Сарпанч своим новым, лишенным каких бы то ни было эмоций голосом, растирая немевшие пальцы. — Так что можешь стартовать прямо теперь, в этом забытом богом углу. демонстрировать свое искусство деревенским тупицам и индийским солдатам, для которых я и приличных слов-то подобрать не могу. Политические взгляды Абдуллы, как и он сам, существенно изменились. Руководители Индии его глубоко разочаровали. Они и то держали его теску шейха Абдуллу, в тюрьме и вели с ним тайные переговоры, то возвращали ему свободу и власть на условиях, что он будет поддерживать присоединение Кашмира к Индии, после чего он снова впадал в немилость, поскольку, несмотря ни на что, продолжал настаивать на автономии. «Кашмир для кашмирцев», — стал говорить Абдулла, повторяя слова своего тески. «Всех остальных почтительнейше просим удалиться, потому что если нас и дальше будет...» «Защищать подобные армии! То нам грозит полное уничтожение!» Ночь стояла безлунная, к тому же Шелемар был одет во все черное и лежал на поле за бундом, поэтому, когда он возник перед Фердоус, будто оживший тополь, она страшно перепугалась. «Я спал», — произнес он, — и мать мгновенно догадалась, что кроме буквального смысла в его словах скрытый и другой. Он хотел сказать, что для него наступил поворотный момент, и потому она не стала одергивать сына, несмотря на то, что он говорил как в бреду и употреблял слова, которые его отец избегал произносить даже в своем теперешнем состоянии. Говорил он как человек, решившийся на смерть. Ледяным холодом обдало материнское сердце. «Я тратил время понапрасну», — говорил клоун. «Единственное, чему я научился, — это ходить по проволоке, падать как идиот и смешить дураков. Все это теперь никому не нужно, и не только из-за глупого телевидения. Я так долго смотрел на зло, что перестал его замечать. Но я больше не сплю. Я понял, что реальная жизнь хуже самого страшного сна. Эти люди в танках, они прячут лица, чтобы мы никогда не узнали их имен. Эти истязательницы женщины, более бесчеловечные, чем мужчины. Люди из колючей проволоки и люди, от которых бьет током, которые поджарят тебе яйца, попадись им в руки. Люди, несущие пули, и люди, сотканные за лжи. И они все здесь, у нас, ради свершения чего-то очень важного. А это важно — затрахать нас всех до смерти. Теперь я проснулся и тоже готов совершить кое-что очень важное. Но я один и не знаю, как это сделать, поэтому мне нужна ты. Скажи, как мне связаться с Анисом? Их черные накидки-пхираны хлопали на ветру, как крылья ночных птиц. «Возблагодари Всевышнего, что ты мужчина, а не женщина-мать», — ответила она, — «потому что сейчас ты бы порадовался, что твои рассорившиеся сыновья готовы помириться. Но тут же и ужаснулся бы при мысли, что обоих твоих детей, возможно, ждет смерть, и эта смесь радости и ужаса невыносимо тяжела». «Возблагодари Всевышнего, что ты не мужчина», — отозвался он. «Потому что, когда мужчина просыпается, он видит, что вокруг него одни враги. Одни прикидываются, что нас защищают, но на самом деле это винтовки, форма цвета хаки, алчность и смерть. Другие прикидываются, что хотят избавить нас от ига во имя нашего общего с ними Бога. но и они из того же самого теста, а есть еще и трети. эти живут среди нас, у них изуверские имена, они совращают нас, и потом предают, и смерть для них слишком мягкое наказание. Самое же страшное — это те, кого мы не видим, те, кто дергает нас, словно кукол, за невидимые нитки». Вот с этим невидимым врагом, который сидит незнамо где у себя в дальней стране, я и хочу встретиться лицом к лицу. И если мне придется для этого прорубать дорогу через всех остальных, я готов. Фердоус хотелось просить и умолять, чтобы он выкинул из головы чудовищ своих гневных кошмаров, позабыл об исчезнувшем америкашке. простил жену, принял бы ее обратно и жил бы с ней в радости и согласии, как и прежде. Она понимала, что тогда он и ее зачислит в сон злейших врагов, а этого она никак не желала, поэтому просьбу Шелимара выполнить согласилась. На следующий день к вечеру, проработав много часов во фруктовом саду, она снова отправилась в Шермал. На этот раз Когда подошло время новостей, она встала и последовала за Хосиной ямбарзал. Фердоус дернул ее за конец шали, давая понять, что хочет поговорить с ней с глазу на глаз. Поначалу, когда Фердоус изложила ей свою просьбу, та изобразила полное непонимание, но жена Сарпанча властно приподняла ладонь, давая понять, что запирательство ни к чему не приведет. «Извини меня, Харут», — сказала она, — «прекрати молоть чепуху. Может, я и не знаю тебя так хорошо, как следовало бы, но даже сейчас я знаю тебя лучше, чем твой муж, которому застит глаза любовь. Я читаю во взгляде твоем боль, потому что и у меня о том же болит сердце. Так что будь добра, скажи своим тихоним электрикам, когда они увидятся с моим сыном-резчиком, мастером на все руки». что его брат хочет с ним помириться. Собравшиеся вокруг жаровни с углями, женщины стали с любопытством посматривать в их сторону, и обе они принялись громко и весело пересмеиваться, словно их разговор касался интимных сторон супружеской жизни. Но глаза Хосины не смеялись. — Сопротивление — это тебе не клуб по интересам, — проговорила она, хихикивая, всплескивая руками и округляя хитрые глаза, словно услышала о чем-то сверхнепристойном. — Не держи меня за дуру, мадам! — со смехом на устах и с металлом в голосе отозвалась Фердоуз. Не поймет, о чем идет речь на самом деле. Ее глаз с ленивым веком пылал решимостью. Хасина пошла за благо умолкнуть и скрылась в палатке. На следующее утро Фердуус настоялась, чтобы Абдулла сопроводил ее на шафрановое поле, где когда-то она изливала душу молоденькой Пампуш каул Там, вдали от ушей любопытствующих, она поведала ему о том, что в дальнем скованном льдом краю у линии контроля... В их сына Шалимара вселился демон. Он хочет убивать всех подряд, говорила она Абдуле. Ладно бы только жену, тут его еще можно понять, но теперь он жаждет смерти этого распутного посла, всех, что не наесть армейских и не знаю кого еще. Так что либо злой дух овладел им только теперь, либо с самого рождения сидел в нем, как джин в бутылке, и дожидался, пока его кто-нибудь выпустит. Не знаю, выпустил ли этого джинна Буни своим возвращением, или что-то приключилось с нашим сыном там, вдали от дома. Хай-хай, — жалобно запричитал Фердоус. Чем мог так прогневить небеса мой сыночек, что им завладели демоны? «В нем не дьявол говорит, а мужское достоинство», — сухо ответствовал ей Сарпанча абдулла «Он еще молод, полон энергии и думает, что способен изменить ход истории. Это я постепенно свыкаюсь с мыслью о своей никчемности. А когда мужчина чувствует, что он бесполезен для общества, он уже не мужчина. Так что...» Если наш сын горит желанием принести пользу, не стоит гасить в нем этот огонь. Может, пришло время, когда нужны убийцы. Может, будь у меня прежняя сила в руках, я бы и сам придушил пару-другую солдат-паразитов. Разлад явился в пачхигам и уходить, похоже, не собирался. Абдулла Номан не стал говорить жене о том, что отношения его и Шелемара в последнее время оставляли желать лучшего. Отчасти из-за того, что отца неприятно поразила готовность, с которой Шалимар принял его предложение возглавить труппу. Главная же причина была куда серьезней. В Абдуллы временами возникало тяжелое чувство, будто Шелимар ждет не дождется смерти его и Пярелала. -э Лала. с тем, чтобы стать свободным от клятвы. Последнее время двое состарившихся друзей перестали вести задушевные беседы. Абдулла теперь часто рассуждал об азади, свободе по мусульманскому образцу. Однако же для Пьера -э Лала это слово звучало пугающе, и уже одно это делало их общение затруднительным. Каждый занимался своим делом, каждый думал про себя свои невеселые думы. Правда, они регулярно встречались на собраниях панчаята, но после них пьярелал Каул брел к своему дому на другом конце деревни и проводил одинокие вечера, задумчиво глядя, как пылают в очаге сосновые шишки. Абдулла знал, о чем думает пандит в вечерние часы. Как и ему самому, пьер -э -Лалу не давал покоя холодный, настойчивый взгляд Шалимара. Так следят за смертельными судорогами добычи и стервятники и вороны-падальщики. Это был взгляд самой смерти. Может, даже и к лучшему, что Шалимар собрался уйти в горы вместе с Анисом и его приятелями по фронту освобождения. Пусть себе делает, что считает нужным. Даже если этот фронт освобождения — всего лишь горстка дурашливых мальчишек, которые из кожи вон лезут, чтобы доказать, что не зря их движение носит подобное название. Спустя две недели клоун Шелемара отправился в Шермал смотреть телевизор. Когда начались новости, во время перекура он, стоя возле жаровни с углями спиной к тихоним электрикам, получил от них необходимые указания. Хотим, и Хашим переговаривались между собою, громко восхищались красотами соснового леса у перевала Тракбал на высоте пятисот метров над уровнем моря, откуда, мол, открывается потрясающий вид на озеро Вулар, и сошлись во мнении, что следует пойти полюбоваться на эту красоту завтра около полуночи. Шелемар молча вернулся в палатку в самый разгар громкого скандала. Хасина и Амбарзал объявила зрителям, что, начиная с нынешнего дня, за телепоказ будет взиматься некая плата. правда же совсем ничтожная, но обязательно для каждого, потому что в конце концов в жизни за все надо платить. Должны же люди понимать, на какие расходы пришлось пойти семье Ямбарзала, чтобы доставить удовольствие всем жителям. Пускай это ничтожная плата и станет свидетельством их уважения. После ее заявления народ поднял шум, который никак не походил на выражение благодарности. Тогда сия весьма находчивая и практичная особа спокойненько наклонилась и выдернула вилку кабеля. Изображение с экрана исчезло. Крики смолкли мгновенно, будто вместе с телевизором отключили и голоса. Тут же появились ее не менее практичные с плошками и принялись за сбор мелкой монеты. Клон Шелемар уже заплатил, но когда на экране снова появились лица героев очередного сериала, он незаметно вышел. Так и не поинтересовавшись, что случилось с плачущей героиней, оказавшейся в полной власти своего коварного дядюшки. С рыдающими красотками было покончено. Завтра его ожидала дорога к озеру Вулар и настоящая, мужская работа. Наутро клоун оставил родной Пачхигам. Он ушел в чем был, без багажа, с кинжалом за поясом, и в следующий раз появился в деревне лишь через пятнадцать лет. Будущее ожидало его на пустынном, усеянном валунами сгорке. над искрящейся серебром гладью озера Вулар, чуть ниже трак балского перевала. Будущее предстало перед ним в виде двух человек, в низко надвинутых на глаза шерстяных шапках и в шарфах, скрывающих нижнюю часть лица. Один из них вытачивал из дерева птичку, вторым оказался пасынок бамбура Ямбарзала, Хашим Карим. Был еще и третий, Он прятался за валуном и был самым главным. «Ты хотел увидеть брата», — произнес человек из-за камня. «Вот он, твой братец. Может, это и трогательно, только в нашем деле сопли ни к чему. Может, это и забавно, но мы здесь не для забавы. А теперь скажи, зачем я торчу здесь из-за актеришки...» который решил поиграть в героя или изобразить жертву?» Шалимар молча выслушал его и, помедлив, спокойно сказал. «Мне нужно освоить новое ремесло, а вам нужны опытные люди. Чем дальше, тем больше». Человек за камнем помолчал, обдумывая его слова, потом заговорил снова. «Да, слышал ты, хвастаешься, что готов убивать кого ни попадя, вплоть до бывшего американского посла. По мне, так это все твои клоунские штучки». Лицо Шелемара потемнело. «Пока идет борьба за свободу, я готов убивать по твоему приказу», — сказал он. «Но тебе не соврали». «Рано или поздно я хочу добраться до посла». За камнем фыркнули. «А я хочу стать королем Англии», — донеслось оттуда. Наступило молчание, затем невидимый человек произнес всего одно слово. «Ладно». И смолк. Шалимар обернулся к брату, тот, покачав головой, сказал. «Нам пора». «Я с вами?» — спросил Шелемар. Рука Ниса, державшая нож, на мгновение замерла. «Да, ты с нами», — ответил он. Перед тем, как покинуть взгорок, Шелемар отошел за камень справить нужду. Когда горячая струя иссякла, он взглянул под ноги и всего в каком-нибудь дюйме от лужи увидел свернувшуюся под камнем огромную королевскую кобру. В последующий период, во время многочисленных операций, участником которых он стал, Шелемар часто думал об этой спящей змее. Она напоминала ему о непоколебимой вере матери в магическую силу змеиного рода. — Змеиная удача! — шепнул он брату однажды. Они тогда притаились за валуном возле танмарга в ожидании, когда на минах, заложенных именно крутом подъеме дороги, подорвется военный конвой. Змеи меня прикрывают. Это добрый знак. Анис Номан вздрогнул. Пессимист от природы, при упоминании о змеях, он испытывал острую тоску по матери, которую ему навряд ли доведется увидеть снова, однако переселил себя. И попытался улыбнуться, а Шилемар продолжал Знаешь чем мы занимаемся? Мы писаем на змею. Проснись тогда, та змея, я был бы уже мертвец. Только эта, на которую мы с тобой сейчас сым, не спит, она на стороже, мокрая и злющая. Главное, нацелиться прямо в ее сраные глаза. Мрачно отозвался Анис, жуя кончик самокрутки. С годами он все чаще прибегал к сильным выражениям, в родном доме непринятым. «Бей сильной струей, может, тогда просверлишь ей дырку в башке». В те дни, пока в дело не вмешались бешеные, к фронту освобождения простые люди относились сочувственно, и лозунг «Азади» был у всех на устах. Свобода. Крошечная, запертая горами долина с населением не более пяти миллионов, при полном отсутствии промышленности, с богатыми ресурсами и пустой казной, зависшая в тысячах футов над уровнем моря и напоминавшая лакомый кусочек в зубах великана, захотела быть свободной. Ее жители пришли к выводу, что им не по душе Индия... И без Пакистана они тоже проживут. Итак, свобода. Свобода быть брахманами, не чурающимися мясного, мусульманами, почитающими святых людей. Свобода совершать паломничество к символу Шивы, ледяному лингаму, туда, где не тают снега. Свобода падать ниц перед волоском очередного святого в какой-нибудь мечети у озера. Свобода слушать сладкие звуки сантура, попивая солоноватый чай. Видеть во сне армии Александра Великого и не видеть никаких армий наяву. Свобода собирать мед, вырезать из орехового дерева фигурки птичек и лодочки и наблюдать, как незаметно, час за часом, век за веком, набирают высоту горы, устремляясь к небесам. Свобода выбора между чудачеством и манией величия. И они выбрали первое, но это был их собственный выбор. А Азади, рай пожелал стать свободным. «Только рай не дается даром», — говорил брату Анис Номан своим, как всегда, меланхоличным голосом. «Такой рай существует лишь в сказках, и в нем одни мертвецы». Среди живых свобода стоит денег, нужно собирать средства. Сам того не зная, он повторил то, что говорило жителям Шермала и Гама Хасина и Амбарзал, затребовав с них плату за телепросмотр. Итак, на начальной стадии своего приобщения к фронту национального освобождения Шелемар состоял в отряде, занимавшемся сбором средств. Основной принцип работы этой группы заключался в том, что человека никогда не посылали в то место, откуда он был родом, потому что эта работа требовала известной жесткости, а со своими такой подход мог не сработать. Второе правило гласило, что поскольку богачи, как правило, оказывались менее склонны расставаться с деньгами, чем бедняки, то по отношению к ним рекомендовалось применять не только убеждение, но и принуждение. О том, как именно должно было осуществляться это принуждение, предпочитали не говорить. Каждому из участников операции разрешалось применять те методы, которые он считал наиболее эффективными. Клоуна Шалимара включили в группу, где командиром был его брат, и как человек, воспылавший гневом, он был готов к мерам экстремальным, то есть грозить, резать и жечь. Однако же Абдулла и Фердоус Номаны недаром с детства учили своих детей соблюдать вежливость при любых обстоятельствах, и если Шелемар был одержим дьяволом, то его брат и начальник Анис оставался человеком вполне разумным. Когда однажды в сумерках они заявились в большой особняк у озера на окраине Сринагара, особняк, имевший такой же унылый вид, как и сам Анис, его хозяйка, некая госпожа Кхани, вышла им навстречу и сообщила, что супруг ее, богатый землевладелец, в отъезде. Анис решил, что не пристал шестерым вооруженным людям входить в дом к почтенной женщине в отсутствие хозяина — и заявил госпоже Кхани, что они подождут возвращение ее супруга снаружи. В течение четырех часов они сидели на корточках у задних дверей для прислуги, спрятав оружие под широкими шарфами. А госпожа Кхани велела напоить их горячим чаем и дать поесть. Клоун Шелимар наконец не выдержал и, нарушая субординацию, высказал свои опасения вслух. «Уровень риска слишком высок», — заметил он. Эта дамочка уже сто раз за это время могла связаться с полицией. Анис Номан перестал вырезать совушку и, поднявший палец, назидательно проговорил. «Коли пришла нам пора умереть, мы умрем. Но умрем, как цивилизованные люди, а не как дикари». Клоун Шалимар погрузился в угрюмое молчание, только пальцы его нервно скользили по лезвию кинжала, спрятанного в складках накидки. Самым трудным в его новом статусе борца за свободу для Шалемара явилась необходимость подчиняться брату как старшему по должности. Господин Кхани вернулся через четыре с половиной часа, вышел к членам финансовой группы, присел на ступеньку и закурил. Этот дом, меланхолично заговорил он, принадлежал моему дяде по отцовской линии Антхасахибу, Сахибу. Антха слепой, Хинди. Он действительно был слепым, щедро помогал бедным, дожил славу Всевышнему до ста одного года и умер всего три года назад. Может, и вы слышали о нем? Он пережил ужасную трагедию. Человек, сделавший столько хорошего, такого не заслужил. Он потерял свое единственное, любимое дитя. Его дочь переехала в Пакистан, и в шестьдесят пятом погибла там от бомбы, сброшенной с индийского самолета во время той нелепой войны. Да, Анха, Сахиба этим домом владели более ста лет другие, тоже очень известные члены семейства Гхани. Здесь имеется весьма ценное собрание европейской живописи. Особый интерес в нем представляет полотно с изображением Дианы Охотницы. Если хотите, я буду рад сам показать вам коллекцию. Естественно, здесь же находится моя супруга и мои дочери. Я вам очень признателен за то, что вы с должным уважением отнеслись к неприкосновенности моего жилища, и ничем не запятнали честь моих дочерей. В знак благодарности от себя лично и в память о двоюродной сестре, рожденной в этом доме и погибшей в Равалпинди, у себя на кухне во время налета индийской авиации 22 сентября 1965 года, я гарантирую вам ежеквартальную выплату определенной суммы. Названная им сумма оказалась столь значительной, что бойцы фронта с трудом сохранили невозмутимый вид, а некоторые не удержались от приглушенных шарфами возгласов восхищения. Позднее, когда они уже отошли на безопасное расстояние, Шалимар смущенно признал необоснованность своих опасений, и Анис Номан не стал его попрекать. «Сринагар, это тебе не деревня». примирительно сказал он, чтобы разузнать, где тебя поддержат, а где нет, где нужно чуть-чуть поднажать, а где применить те меры, которые тебе так не терпится испробовать, требуется время и детальные сведения обо всех, кто живет в данном районе. Ничего, ты скоро и сам во всем разберешься. Путь домой был им заказан. Все мужчины получили повестки для прохождения военной службы. Братьям Номан были указаны места для временного проживания в чужих семьях. Иногда там встречали по-доброму, но бывало получалось иначе. Вынужденные по разным причинам соглашаться на прием столь опасных гостей, члены семей относились к ним со смесью страха и раздражения, общались с ними лишь в случае крайней необходимости, прятали от них под замок взрослых дочерей, а младших детей отсылали пожить к родственникам, пока опасные гости не уйдут. Они с Мар, какое-то время жили в очень дружелюбной семье возле Харвана, где все работали в питомнике по разведению форели, потом в Сренагаре у горячих сторонников фронта, рабочих фабрики по производству шелка. Затем... Среди весьма настороженно относившихся к ним конюхов и батраков, рядом с известным источником, местом паломничества вишнуитов около Бавана. Но самое неприятной оказалась для них ночевка среди горняков, добытчиков известняка, в районе карьера Манасбал. Там они провели всего одну единственную ночь, потому что обоим приснилось, будто их убивают, будто разъяренные люди проламывают им черепа тяжелыми глыбами камня. Однажды они целое лето жили на чердаке в семье до смерти напуганного шофера-грузовика в бич рядом с Пахальгамом, куда обычно вывозили иностранных туристов. Это была та самая местность, где нашли труп Гапинатха Раздана после того, как он донес на Шалемара и Буньи, Так что братья Номан знали этот район довольно хорошо. Здесь у Шелимара тоскливо защемило сердце. Стремительный Лидар напомнил ему маленький, но такой же быстрый мускаду, а горная лужайка Байсаран над Пахальгамом, где, собственно, и был убит Гапинатх, вызывала в памяти цветочный ковер Хелмарга, где прошла их первая ночь любви. Воспоминания об изменнице вновь пробудило в нем демона, и мысли об убийстве завладели им с новой силой. Еще одно лето братья провели среди добродушных лодочников, принадлежавших к племенам Ханджи и Манджи. Их лодчонки сновали по бесчисленным водным протокам долины. Они собирали сингхару, водяной орех, на озере Дал. На озере Вулар торговали с лодок цветами, а еще рыбачили или собирали на топливо плавучие бревна и камыш. Когда лодочник брал пассажиров, братья Номан садились на корму, пряча лица под шалями. На больших лодках они трудились наравне с их владельцами. Весь день работать шестом на лодке, груженной двумя-тремя тоннами зерна, переправляясь с одного озера на другое, дело тяжелое. После такого трудового дня... Ближе к ночи на камбузе одной из этих гигантских лодок с выпуклой, словно бочонок, крышей, братья вместе с семьями рыбаков ужинали рыбой с диким количеством специй и стеблями лотоса. Того лодочника, у которого они прожили дольше всего, звали Ахмед Ханджи. Он считался неофициальным главой племени и не только внешне походил на библейского мудреца, но и сам непоколебимо верил в то, что его сородичи — потомки Ноя, а их лодки — малые дети того самого Ноева Ковчега. «Лодка по нынешним временам — самое надежное место для жилья», — философствовал он. «Новый всемирный потоп не за горами, и неизвестно, сколько нас уцелеет на сей раз». Той ночью, Укладываясь спать, они с шепотом сказал Шалимару, «Самая большая беда нашего проклятого края в том и состоит, что здесь каждый сам себе пророк». Все до одного бойцы фронта жили в постоянном страхе. Их было ничтожно мало, на них охотилась местная полиция, И в каждом селении рассказывали жуткие истории о расстрелах целых семейств по подозрению в неблагонадежности. Истории, из-за которых вербовать новых бойцов и заручаться поддержкой запуганных людей, становилось все труднее. Слово «азади» уже не вызывало энтузиазма. Свобода казалась пустой мечтой, детской сказочкой. Даже сами участники борьбы порой теряли веру в будущее. Да и о каком будущем могла идти речь, когда настоящая держала всех в железных тисках? Они боялись всего. Боялись предательства, плена, пыток. Боялись собственной трусости и известного своим безумием нового начальника охранки Кашмирского сектора, генерала Качхвахи. Боялись поражения и смерти. Страшились, что расстреляют их родных в отместку за их мизерные удачи, подорванный мост, обстрелянный конвой, убитого особо ненавистного карателя-офицера. Однако больше всего, пожалуй, они страшились наступления зимы, когда не было доступа к их высокогорным базам, когда дорога через перевал Ару переставала функционировать, когда снабжение оружием и прибытие пополнения почти прекращалось, и не оставалось ничего другого, как ждать ареста, дозабившись в какую-нибудь жалкую нору, отсиживаться, дрожа от холода и мечтая о несбыточном. О женщинах, о власти и о богатстве. Макбула Бхатта арестовали и посадили в тюрьму, и настроение у бойцов совсем упало. Старый соратник Макбула, Эмманулла Хан, сбежал в Англию. Фронт сменил название. Теперь буква Н, национальный была опущена, но это ничего не изменило. Кашмирцы в Англии, в Бирмингеме, Манчестере, Лондоне сколько душе угодно могли тешить себя мечтами о свободе. Кашмирцы в Кашмире жили в страхе, не имея лидера. и были близки к полному поражению.